А двух пилотов она уговорила пойти с собой именно из-за того, что опасалась оказаться одна в чужой команде, где никого не знает. К тому же, чтобы пилотировать, собственно, челнок, ей все равно нужен был пилот. Поэтому она и взяла того самого Аширца и молоденькую девушку, у которой тоже как раз закончился контракт с предыдущим нанимателем. Оказалось, что этот умник, Фарк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 К тому же у нее был собственный москит, являвшийся тяжелым истребителем третьего поколения империи Арвар Сахин. Этот тяжелый истребитель, похожий на равнобедренный треугольник, и нес довольно мощное вооружение в виде двух крупнокалиберных пулеметов и автоматической 30-мм пушки. И это все не считая легких ракет для особо юрких противников. Это был довольно хороший аппарат, особенно для фронтира.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 являвшийся по совместительству директором частной корпорации Врадис, здесь произошло столкновение двух довольно крупных эскадр империи Арвар и республики Хагдан. А значит, все равно должны были остаться хоть какие-то поврежденные боевые корабли, так как из эскадры той же империи Арвар спастись из этой бойни смогли только пара легких крейсеров, ну и два средних.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 который я отработал по приближающимся челнокам с инженерами и группой поддержки. Причем отработал он классические, подпустив их в зону стопроцентного поражения. Если бы пульсар начал проявлять себя на максимальной дистанции, то в этих разумных был бы хоть какой-то шанс уйти и передумать, действовать как-нибудь по-другому. Однако полное молчание системы обороны со стороны этого корабля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 Капитан Гамморбарк время от времени стонал, вспоминая то оборудование, которое находилось на погибшем челноке. Полный ремонтный комплекс инженерных дроидов республики третьего поколения. Ну, а что теперь стонать? Что изменится? Техники, которых удалось нанять, хорошо, что имели при себе хотя бы пару ремонтных дроидов. Однако, заранее предполагая возможность того, что капитан и в этот раз сделает глупость,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 Ну, у нее лично создавалось такое впечатление, что этот арварский линейный крейсер вот-вот развалится. И вот, спустя почти два месяца после заключения договора, они наконец-то оказались в той самой звездной системе, где мусорщики так сильно получили по лицу от активной системы обороны, кажется, разбитого корабля. И что она здесь видит? Пустую звездную систему —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 И эти следы были найдены. Ей удалось обнаружить несколько десятков, а то и сотен мелких обломков, явно имевших отношение к броне кораблей, которые нашли здесь свой последний приют. Вот только самих кораблей здесь не было. Хотя некоторую надежда в нее вселял кусок брони, имевший отношение к зеркальной броне республиканских тяжелых кораблей. Слишком крупный он был... Было видно, что его покорежило явно от мощного удара какого-нибудь из тяжелых снарядов, выпущенных из орудия империи арвар Но их просто не было. Кораблей. Ни одного. Естественно, что девушка тут же возмутилась, так как у нее возникло предположение, что ее банально обманывают. «Может быть, ты мне объяснишь, что здесь происходит?» резко развернувшись в сторону, ошалевшего от неожиданности подобного открытия капитана линейного крейсера, мусорщиков, который был уже довольно пожилым, разумным, девушка обвела рукой изображение на главном экране корабля. — Где все то, что ты мне показывал? — Объяснись, где те корабли пятого поколения, которые мы должны были разобрать и заработать на этом? — Да, твоим кораблям изрядно досталось, и я с этим не спорю. «Но где все это? Где наши деньги?» Нервно дернувшись, Ровок уселся в свое потрепанное капитанское кресло и принялся старательно проверять данные, которые сам задавал искусственному интеллекту корабля при прокладывании маршрута в эту звездную систему. И, как ни странно, все совпадало. Он несколько раз все перепроверил и даже приказал искусственному интеллекту проверить их прошлый маршрут, — Все совпадало? — Я не понял. Наконец-то растерянно разрядился он воплем, в котором одновременно смешались и возмущения, и удивления. — Это что такое? Как это понимать? Куда все делось? — Это я у тебя хочу спросить, — раздраженно ударило кулаком по стоявшему перед ним столику, на котором обычно этот разумный выставлял довольно большую кружку дымящейся и горячей цифры. Ты меня обманул!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 Но разбиты они были красиво. Мы действительно могли много заработать. Ведь на республиканском линкоре точно действовало вооружение. А имперские линкоры, по крайней мере, их орудийные башни выглядели сравнительно целыми. Да ты сама посмотри на эти видеозаписи, которые мы в прошлый раз делали. Все же здесь и находилось. Всего три месяца прошло. Куда все делось?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 «Или эвакуаторы империи арвар, ведь «Ведь пара-тройка кораблей империи все же сумела спастись из этой ловушки». «Это предположение больше похоже на правду», задумчиво покачала головой молодая Зунра, но потом снова начала подсчитывать факторы, говорящие против этой теории. «Однако, обрати-ка это внимание на то, что здесь ничего не осталось. Эвакуаторы империи тоже бы поснимали все возможное».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 Опять же существуют сложности. Где ободранные рамы кораблей? Этот хлам всегда остается на месте. Поэтому давай будем честными. Здесь поработал кто-то более серьезный. Кто-то, кто сумел утащить буквально все. Знаешь что? садись ты на мой челнок. Бери с собой этого узкоглазого. Хватит ему уже балдеть наркотическом дыму. И отправляйтесь по этой площади проверить территорию.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 Пару раз, когда Гаммурбарк ее вызывал для какого-то совещания или беседы, этот коротышка-рук встречал ее фактически в одних облегающих шортах, старательно демонстрируя ей отполированный доблеско живот, который должен был буквально сразить ее девичье сердце своей красотой. Может, у их народа так и принято. Но ей, честно говоря, выросшей на законах своего народа, подобное было только смешно,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 Она сама слышала о том, что несколько разумных, попытавшихся надавить на него, банально исчезли, и их как не искали, так и не смогли найти. Ее бывший командир, который неожиданно оказался в довольно тяжелом положении даже без ее помощи, отнюдь не скрывал того, благодаря кому остался без своего любимого флагмана, который у него забрали за долги, и как он только все это успевал, хотя...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 и этого найденного ими поля битвы, сумеет достаточно быстро разбогатеть. Или, по крайней мере, вернуть свои деньги. А с учетом того, что она уже вложила в корабль этих мусорчиков, и даже их удвоить. Но ситуация сложилась так, что у нее ничего не было. Ничего не было в самой этой звездной системе. Ни трофеев, на которые она так рассчитывала, ни тех денег, которые она мечтала заполучить без особого труда. И все это ее очень сильно раздражало. Спустя два часа после того, как Лапира Варна уже ушла с мостика, девушка получила отчет от пилотов и тихо покачала головой. Следы двигателей какого-то тяжелого корабля явно имелись. А это говорило о том, что не так давно в этой зоне побывали какие-то чужаки. Только эти следы почему-то уходили в сторону неизведанных регионов и проходили над остероидным полем.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 так как банально развалились бы от давления. Что здесь происходит? Непонятно. Все это раздражало ее, и даже более того. Что за демоны галактики? Неожиданно вздрогнула девушка, когда по пустынным галереям старого корабля визгливо и громко разнеслись звуки сирены тревоги. Только этого нам не хватало! На нейросеть девушки, как старшему офицеру экипажа, тут же пришло уведомление о том, что в систему вошли корабли потенциального противника. Как ни странно, это были корабли другого клана, или, как это называют в Содружестве, корпорации мусорщиков. И ситуация резко стала ухудшаться, так как эта группа кораблей состояла из двух крейсеров империи Арвар третьего поколения, среднего и тяжелого.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 и даже требовать, чтобы те покинули территорию, которую он уже застолбил за собой. Совсем идиот, что ли? Что именно он тут вообще мог застолбить? Ведь, по сути, в этой звездной системе нет ничего, что могло бы заинтересовать мусорчиков, кроме его собственного старого корабля. И это был факт. Тот самый факт, который мог стать для них смертельным. Идиот, стали совсем?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 но весьма зубастых корабликов со стороны врага. «Всем к бою! И не останавливаться!» «Москитам сделать заслон между нами!» «Не подпускайте их кораблю. к кораблю!» «Грузовому транспорту отойти назад!» Хорошо, что у нее были хотя бы какие-то базы знаний, имевшие отношение к тактике. Судя по всему, капитан их линейного крейсера по какой-то глупости решил, что одним видом своего километрового корабля сумеет запугать противника, Может, так оно бы и было. Если бы, к примеру, он хотя бы постарался удержать этого самого противника на дистанции своими орудиями, этот же идиот пытался с ними о чем-то там говорить. Поэтому ее команды сейчас и выполнялись беспрекословно. Все члены экипажа уже и сами понимали, что в сложившемся положении оказались ловушки, и выбора как такового у них тоже банально нет».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 А это их не радовало. Тем более, что грузовой корабль и группы имел только пять пушек противомоскитной обороны. И постоять за себя в таком бою в принципе не мог. Да и вряд ли именно он сейчас будет целью. В первую очередь противник будет пытаться выбить именно линейный крейсер. И об этом сообщили начавшие рваться вокруг корабля снаряды с тяжелого крейсера, который, выравшись вперед, все же вышел на дистанцию ведения огня.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 Девушка уже десяток раз прокляла тот день, когда согласилась связаться с мусорщиками, по крайней мере, именно с этим рубком. Но ситуацию это все уже никак не меняло. Ей оставалось только, скрипя зубами, пытаться помочь раненым офицерам, которые пострадали на мостике после последнего попадания снарядов противника. Тем более, что помочь тем, кто сейчас сражался за пределами территории корабля, она сама никак не могла.